Remember. Помни. Перевод с английского. Примечание. Редакция. Всадник, спешивший по дороге в Блуа, встретился с двумя путешественниками. И, как он не торопился, минуя их, приподнял шляпу. Король едва заметил этого молодого человека, на вид лет двадцати пяти, по Помянут наглядывавшегося и ласково кивавшего головой старику, который стоял у решетки перед красивым домом с аспидной крышей, сложенным из белых камней и красных кирпичей. Этот старик, седой, высокий и худой, отвечал молодому человеку с нежностью. Всадник исчез за первым поворотом дороги, обсаженной красивыми деревьями, и старик собирался уже войти в дом, когда наши путешественники, подъехав к решетке, привлекли его внимание. Король, как мы уже сказали, ехал, опустив поводья и отдавшись воле своего коня. Пари следовал за ним. Желая насладиться теплыми лучами солнца, он снял шляпу и стал смотреть по сторонам дороги. Взгляд его встретился со взглядом старика, прислонившегося к решетке. Тот вдруг вскрикнул, точно пораженный чем-то, и шагнул навстречу путешественникам. Посмотрев на пари, он тотчас перевел взгляд на короля и несколько секунд не сводил с него глаз. В ту же минуту лицо старика изменилось. Едва он узнал Карла Второго, мы говорим «узнал», потому что только полная уверенность могла произвести такое впечатление, как с благоговейным изумлением всплеснул руками снял шляпу и поклонился так низко, точно хотел встать на колени. Как ни был король рассеян, или, вернее, поглощен своими мыслями, он все же заметил это движение старика. Остановив лошадь, он повернулся к Пари и сказал «Боже мой, Пари, что это за человек, который кланяется мне так низко? Неужели он знает меня?» Пари побледнел и в сильном волнении повернул свою лошадь к решетке. «Ах, Ваше Величество!» — сказал он, останавливаясь в шагах в пяти от старика, все еще стоявшего, преклонив колено. «Я сам крайне поражен. Мне кажется, я узнал его». «Да, конечно, это он. Позвольте мне поговорить с ним». «Пожалуйста». «Как? Это вы, Гремо?» — сказал Пари. «Да, я». — отвечал высокий старик, выпрямившись, но сохраняя прежнюю почтительную позу. — Ваше Величество, — сказал Пари королю, — я не ошибся. Это слуга графа де Деллафер, а граф Деллафер — тот достойный вельможа, о котором я говорил Вашему Величеству так часто, что воспоминание о нем должно было остаться не только в Вашей памяти, но и в Вашем сердце он присутствовал при последних минутах моего отца спросил карл вздрогнув при этом воспоминании именно так ваше величество ах прошептал карл потом он обратился к гримо который следил за ним живыми и умными глазами стараясь угадать его мысли и спросил друг мой ваш господин граф деоссер живет здесь да ответил гримо указывая рукой на здание «И он сейчас дома?» «Там, под каштанами!» «Пари!» — сказал король. «Я не хочу упустить случая отблагодарить вельможу, которому наше семейство обязано столь великолепным доказательством преданности и великодушия. Подержите мою лошадь, друг мой!» И, бросив в поводья гремо, король один направился к Атосу, как к равному. Карл запомнил лаконическое объяснение гримо «там, под каштанами» поэтому он прошел мимо дома и направился прямо к указанной аллее. Ее нетрудно было найти. Верхушки каштанов, покрытые листьями и цветами, возвышались над всеми остальными деревьями. Войдя под своды аллеи, освещенной полосами света, там, где солнце пробивалось сквозь густую листву каштанов, король увидел Атоса. Тот прогуливался, заложив руки за спину, спокойной задумчивости. Карлу, вероятно, часто описывали внешность Атоса, поэтому он тотчас узнал его и пошел прямо к нему. Услышав шум шагов, граф Деллафер поднял голову и, видя, что к нему подходит человек изящной и благородной наружности, снял шляпу. В нескольких шагах от него Карл тоже снял шляпу. Потом, как бы отвечая на немой вопрос графа, сказал... Граф Я явился исполнить свой долг. Уже давно я хотел высказать вам свою глубокую благодарность. Я Карл II, сын того Карла Стюарта, который правил Англией и погиб на эшафоте. При этом имя Атос содрогнулся. Он взглянул на молодого короля, стоявшего перед ним с непокрытой головой и подававшего ему руку, и в его чистых голубых глазах заблестели слезы. Он почтительно поклонился. Король взял его за руку. «Понимаете ли вы, граф, как я несчастлив? Нужно было, чтобы случай привел меня к вам. Ах, почему нет при мне людей, которых я люблю и уважаю? Почему принужден я только хранить их имена в памяти, а заслуги в сердце? Если б ваш слуга не узнал моего, я проехал бы мимо ваших ворот. «Правда», — сказал Атос, отвечая словами на первую фразу короля и поклоном на вторую. «Правда, ваше величество, видали дурные дни. А самые дурные, может быть, еще впереди. Не теряйте надежды, ваше величество». «Граф, граф», — отвечал Карл, покачав головою, — «я надеялся до вчерашнего вечера, как добрый христианин, клянусь вам». Атос вопросительно посмотрел на короля. «О, это рассказать легко», — продолжал Карл Второй, — «в изгнании ограбленный, заброшенный. Я решился на последнюю попытку. Кажется, в книге судеб записано, что вечным источником горя и радости для нашего семейства будет Франция». «Вы сами это знаете, граф, ведь вы были одним из тех французов, которых мой несчастный отец в сражениях видел по правую руку от себя, а в день смерти у эшафота». «Ваше Величество», — скромно ответил Атос, — «я был не один. Товарищи мои и я в этом случае поступили как дворяне неволея. Но, Ваше Величество, оказали мне честь, начав рассказывать мне, да, правда». Мне покровительствует... Вы понимаете, граф, как тяжело Стюарту выговорить это слово? Мне покровительствует двоюродный брат мой, штат Гальтер, Голландия. Но без участия, или, по крайней мере, без согласия Франции, он ничего не хочет предпринять. Я приехал просить этого согласия у короля Франции. Он отказал мне. — Король отказал вашему величеству? — Нет, надо отдать ему справедливость, отказал не он, а Мазарине. Атос закусил губу. — Вы полагаете, что я должен был ожидать отказа? — спросил король, заметив движение Атос. — Именно так я и думал, ваше величество, — отвечал Атос почтительно. — Я давно знаю этого пронырливого итальянца. Я хотел довести дело до конца и немедленно узнать, как решится моя участь. Я сказал брату моему, Людовику, что не хочу причинять Франции и Голландии затруднений и попытаюсь счастья, как уже делал прежде, с двумя сотнями дворян, если он захочет доверить их мне, или с миллионом, если ему угодно будет дать мне его взаймы. И что же? Что? Что? Я испытываю сейчас странные чувства. Я упиваюсь отчаянием. Некоторые души, моя, по-видимому, принадлежит к их числу, находят наслаждение в уверенности, что все потеряно, и, наконец, настал час, когда надо погибнуть. — О, надеюсь, Ваше Величество, — сказал Атос, — что вы еще не дошли до такой крайности. — Если вы говорите мне это, граф, Если вы стараетесь оживить надежду в моем сердце, значит, вы неправильно поняли меня. Я приезжал в Блуа, граф, просить миллион у Людовика, и при его помощи надеялся поправить свои дела. Но брат мой Людовик отказал мне. Вы видите, что все погибло? Позвольте, Ваше Величество, не согласиться с вами. Как, граф? Вы не предполагаете во мне достаточно мужества, чтобы оценить мое положение? Ваше Величество, я всегда замечал, что резкие повороты судьбы случаются именно в отчаянных положениях. Благодарю вас, граф. Отрадно встретить человека, никогда не отчаивающегося в судьбе короля, как бы низко тот ни пал. К несчастью, ваши слова, граф, похожие на лекарства, которые излечивают раны, но бессильны против смерти. Благодарю вас, граф, за желание утешить меня. Благодарю за вашу добрую память, но я знаю, что мне нужно делать. Теперь меня ничто не спасет. И я так уверен в этом, что еду в изгнание с моим старым пари. Еду упиваться своими бедствиями в пустынном убежище, которое предлагает мне Голландия. Там, поверьте мне, граф, скоро все кончится. Смерть не замедлит явиться. Ее так часто призывало это тело, терзаемое душевными муками, и эта душа, взывающая к небесам. У Вашего Величества есть мать, сестра, братья, вы глава семейства, вы должны просить у Бога долгих лет жизни, а не скорой смерти, вы в изгнании, в несчастье, но за вами ваше право, вы должны искать битв, опасностей, подвигов, а не покоя смерти граф ответил Карл, улыбаясь невыразимой грустью. Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы король завоевал государство с одним слугою, таким старым, как Пари, и с тремя стами экю, которые везёт этот слуга в своем кошельке? Нет, этого я не слыхал. Но я знаю, что не один развенчанный король вступал на престол с помощью твёрдой воли, постоянства, друзей и миллионов франков, умело израсходованного. Вы, очевидно, не поняли меня. Этот миллион я просил у брата моего Людовика, и мне было отказано. «Ваше Величество», — сказал Атос, — «не угодно ли вам уделить мне несколько минут и внимательно выслушать то, что мне остается сказать вам?» Карл пристально посмотрел на Атоса. «Извольте, говорите». «Соблаговолите пройти ко мне, Ваше Величество», — сказал граф, направляясь к дому. Он привел короля в свой кабинет и предложил ему сесть. «Ваше Величество», — сказал он, — «говорили мне, что при нынешнем положении вещей в Англии с помощью миллионов франков вы сможете возвратить себе престол. Могу, по крайней мере, решиться на попытку, и если она не удастся умереть, как подобает королю. Так исполните ваше обещание и выслушайте меня терпеливо. Карл кивнул в знак согласия. а Атос подошел к двери, посмотрел, не подслушивает ли кто-нибудь, запер задвижку и сел на прежнее место. «Ваше Величество», — сказал он, — «изволили вспомнить, что я находился при благородном и несчастном короле Карле Первом, когда палачи перевезли его из Сент-Джемса в уайт -Холл. Да, помню, и вечно буду помнить. Сыну трудно слушать такую мрачную повесть, которую он, вероятно, не раз уже выслушивал. Однако я должен повторить ее вам со всеми подробностями. Говорите. Когда король, отец ваш, готовился взойти на Эшафот, Поставленный у самого окна его комнаты, все было подготовлено к побегу. Палача удалили. Устроили ход под полом помещения, в котором находился король. Я сам стоял под роковым помостом, как вдруг услышал на нем шаги вашего отца. Пари рассказывал мне все эти страшные подробности, граф. Атос поклонился и продолжал. Но вот чего он не мог рассказать вам, потому что это происходило только между вашим отцом, Богом и мною, и я никогда не рассказывал об этом даже самым близким из моих друзей. — Отойди, — сказал ваш отец палачу в маске. — Отойди на минуту. Я знаю, что принадлежу тебе, но помни, что ты должен поразить меня только когда я дам знак». Я хочу спокойно помолиться. — Извините, если я перебью вас, — сказал Карл, побледнев новый граф. — Знаете все подробности этого страшного события, никому другому неизвестные. Не знаете ли вы имени этого адского палача, этого труса, который прикрыл свое лицо, чтобы безнаказанно лишить жизни короля? Атос слегка побледнел. — Его имя, — сказал он. Я знаю, но не могу сказать. А что с ним стало В Англии теперь никто ничего о нем не знает. А я бы хотел знать, где он теперь. Он умер. Он умер? Но как? Неужели в своей постели, спокойной и тихой смертью честных людей, он умер насильственной смертью, в страшную ночь, пораженной гневом людским и громом небесным? Тело его, пронзенное кинжалом, низверглось в бездну океана. Бог да простит его убийцу. «Рассказывайте дальше», — сказал Карл второй заметив, что Атос не хочет больше говорить об этом. Сказав это палачу, король прибавил, «Ты поразишь меня, когда я подниму руку и скажу «Ремемба». В самом деле, — прошептал Карл второй Я знаю, что это было последнее слово моего несчастного отца, но с какой целью сказал он его? Кому? Французскому дворянину, стоявшему под эшафотом. Стало быть, вам граф? Да, ваше величество. И каждое слово короля, проникшее через покрытые черным сукном доски эшафота, и теперь еще звучит в моих ушах. Король встал на колени. Граф де Делаферр. «Здесь ли вы?» — спросил он. «Здесь, Ваше Величество!» — отвечал я. Тогда король наклонился ниже. Карл II в сильном волнении тоже наклонился к Атосу, ловя каждое его слово. Голова его почти касалась головы Атоса. Граф продолжал. «Граф Делафер, — сказал он, — ты не мог спасти меня. Меня нельзя было спасти». Пусть я совершу святотатство, но последние слова будут обращены к тебе. Ради поддержки дела, которое я считал правым, я потерял престол своих предков и погубил наследие своих детей. Карл второй закрыл лицо руками, и жгучая слеза скатилась между его бледными худыми пальцами. «У меня остался миллион золотом продолжал король. Я зарыл его в подземелье Нью-Кастельского замка, когда покидал этот город. Карл поднял голову с такой скорбной радостью, которая могла бы вызвать слезы у всех, кто знал о его неисчислимых бедствиях. «Миллион!» — прошептал он. «Ты один знаешь об этих деньгах. Используй их, когда будет нужно для блага моего старшего сына». «А теперь, граф де ла простись со мной!» «Прощайте! Прощайте!» — вскричал я. Карл второй встал и подошел к окну охладить пылавшую голову. Атос продолжал. «Тогда король сказал «Ренембе». Это слово относилось ко мне. «Вы видите, Ваше Величество? Я не забыл». Король не мог сдержать волнения Атос видел судорожное движение его плеч, слышал его горькие рыдания и сам замолчал подавленные воспоминаниями, которые пробудил в молодом короле. Карл II с величайшим усилием подавил рыдания, отошел от окна и сел возле Атоса. «Ваше Величество», — сказал Атос, — «до сих пор я думал, что еще не настал час использовать эти деньги». Но, присматриваясь к событиям в Англии, я почувствовал, что час этот приближается. Я хотел узнать, где вы скрываетесь, и ехать к вашему величеству. Вы сами приехали ко мне. Это знак того, что с нами Бог. Граф отвечал Карл голосом, дрожащим от сильного волнения. Вы мой ангел-хранитель, посланный Богом. Вы мой избавитель, присланный мне отцом из его могилы но уже десять лет междоусобная война разоряет мою родину. Она уничтожила многих людей, взрыхлила землю. Вероятно, в моей земле не осталось этого золота, как в сердцах моих подданных любви. Ваше Величество, место, где король зарыл деньги, мне хорошо известно. И никто, я уверен, не мог найти их, притом разве нью замок Совершенно разрушен? Разве его разобрали по камням до самого основания? Нет, он еще цел, но сейчас генерал Монг занял его и стоит в нем лагерем. Единственное место, где меня ждет помощь, где у меня есть средства, занято, как вы видите, моими врагами. Генерал Монг не мог найти сокровище, о котором я говорю вашему величеству. Допустим, что так... Но неужели я должен отдаться в руки Монка, чтобы воспользоваться сокровищем? Ах, вы видите, граф, надо отказаться от борьбы с судьбой. Она обрушивается на меня всякий раз, как я поднимаюсь. Что я могу сделать вдвоем с пари, которого Монк уже один раз прогнал? Нет, граф, нет. Покоримся этому последнему удару. А я? Не могу ли я сделать попытку там, где вы и пари бессильны? Вы, граф, вы, я поеду с вами, — отвечал Атос, кланяясь, — есть ли это угодно вашему величеству. Ведь вы так счастливы здесь. Я не могу быть счастлив, пока на мне лежит неисполненный долг, а король, ваш отец, возложил на меня заботу о вашей судьбе и распоряжение его деньгами согласно его воле. По первому знаку вашего величества я готов двинуться в путь. «Ах, граф!» — вскричал король, забывая этикет и бросаясь на шею Катосу. «Вы — живое доказательство, что есть на небесах Бог, который посылает еще своих вестников несчастным страждущим на земле». Атос, взволнованный этим порывом молодого короля, почтительно поблагодарил его и, подойдя к окну, крикнул «Гримо! Лошадей!». «Как, вы хотите ехать сейчас же?» — спросил король. «Граф, вы удивительный человек!» «Ваше Величество!» — отвечал Атос. «Для меня всего важнее служить вам. При том же, — прибавил он с улыбкой, — эту привычку я приобрел давно» на службе у королевы, вашей тетки, и у короля, вашего отца. Как я могу отступить от нее в ту минуту, когда надо послужить вашему величеству?» «Что за человек?» — прошептал король. Потом, подумав, прибавил, но «Ну ведь, граф, я не могу подвергать вас таким тяжким лишениям, не имея никаких средств вознаградить вас за услуги». О, — сказал Атос с улыбкой, — Ваше Величество смеется надо мной. У вас целый миллион. Ах, если бы у меня была хоть половина этих денег, я давно бы уже завербовал целый полк. Но, к счастью, у меня есть еще несколько свертков золота, есть еще несколько фамильных бриллиантов. Надеюсь, Вашему Величеству угодно будет разделить их с преданным слугой? Не со слугой, а с другом. Согласен, граф, но с условием, что потом, мой друг, разделит со мной мое состояние. «Ваше Величество», — сказал Атос, отворяя ларец и вынимая из него деньги и драгоценности, — «теперь мы богаты. По счастью, нас будет четверо против грабителей». Радость окрасила румянцам бледные щеки Карла II. Он увидел, как гримо уже одетый по-дорожному, подвел двух лошадей к крыльцу дома. Блезуа, отдай это письмо Виконту де Бражелону. Отвечай всем, что я уехал в Париж. Надзор за домом поручаю тебе. Блезуа поклонился, простился с гримо и запер за путешественниками ворота.